22 июня 1943 года. Около полудня. в т о р о й Белорусский фронт. 20 километров восточнее города Цеханов. Подвижный к п е рейдирующего 1-го мехкорпуса «Оснат». Командующий корпусом генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. С момента входа в прорыв прошло 6 часов марша в оперативной пустоте. Вражеских войск в ближайших немецких тылах почти нет. потому что отдавать нам на съедение к р у п н ы е с о е д и н е н и я Кейтель не хочет. Тогда игра в Тришкин кафтан станет совсем безнадежной. А мелкие могут легко стать добычей польских партизан. С этим делом тут изначально был полный бардак. Еще год назад по лесам, помимо просоветских отрядов гвардии Людовой и антисоветской армии Краевой, бородили болтающиеся между ними батальоны Холопски. Одни из тех дружили с коммунистами, другие с антикоммунистами. Для полного разнообразия в о с т о ч н о й области Польши посещали советские партизаны, вроде батьки к о в п к а а также украинские националисты из ОУН УПА. Часть отрядов националистов служила немцам прямо, а остальные, провозглашая борьбу против германцев, косвенно действовали в их интересах. Одним словом, веселье цвело и пахло. Однако год назад после переворота в Лондоне с АК случилась чудесная метаморфоза. Все высшее руководство иммигрантского правительства Панской Польши разом оказалось в застенках гестапо, и после некоторого бурления в кишках этой малопочтенной организации отдельные деятели польской иммиграции, вроде генерала Сосновского, снова появились в Польше, то есть генерал-губернаторстве, но уже как союзники немцев. Генерал Андерс, которого НКВД застукало в контактах с немецкой разведкой, как оказалось, был не один такой в этой среде. Против москалей эти люди готовы были идти в союзе с кем угодно и на каких угодно условиях. И начались пляски с бубнами. Часть отрядов армии Краевой, изрядно потеряв численности, перешла на сторону немцев, став специальными полицейскими батальонами. Другая часть, больше, отшатнулась в противоположную сторону, вступила в союз с коммунистами. Третьи так и остались неприкаянными, утратившими всякие жизненные ориентиры. Правда, таких было меньшинство, особенно после сатанизации Третьего рейха. Поляки, служившие Гитлеру, продолжали делать это, несмотря на культ арийского бога и энциклику папы римского. А те из них, кто считал немцев большими врагами, чем русских, только сильнее сплотились вокруг гвардии Людовой, боевого крыла польской рабочей партии, единственной реальной антифашистской силы в Польше. А потом случился декабрь 4 2 года, Грандиозное наступление Красной Армии с поэтическим названием «Битва шести фронтов», она же официальная операция «Багратион» и гласным номером «2». Большую часть специальных польских полицейских батальонов еще в июле отправили в Белоруссию бороться со злыми советскими партизанами. Уж очень немцам хотелось высвободить от этой работы свои охранные дивизии, переформировать их в пехотные и отправить на фронт. Но капкан Большого Багратиона... с одинаковым равнодушием сожрал не только деблокирующую группу из всякого сброда, собранную с целью вскрыть смоленский котел, но и скопившуюся там польско-литовскую, украинскую, п о л и ц е й с к у ю плесень. Вот и бывшие «Аковцы», пошедшие служить немцам и оказавшиеся в несчастливом для себя месте, сгинули все и сразу, ибо выскочить из этой ловушки оказалось невозможно. К тому же после минской трагедии бойцы стрелковых дивизий РККА, НКВД и истребительных батальонов, которые превратились в ы ш е д ш и е из-под поля ь партизанские отряды, были безжалостны к пособникам немецко-фашистских оккупантов и пленных брали только в исключительных случаях. Таким образом, партизаны тут, в Польше, сейчас только просоветские или придерживающиеся к нам дружественного нейтралитета, ибо служить германцам — это все равно, что служить самому сатане. В тех, кто поступил подобным образом, тут стреляет каждый куст, Поэтому подельники Сосновского всеми правдами и неправдами стараются держаться поближе к старой германской границе. Тем более, что вживорезы поляков не берут. Рылом своим неарийским не вышли. После шести часов выматывающей гонки по польским проселкам корпусу следовало бы сделать остановку. В первую очередь механикам-водителям требовалось осмотреть машины, а тыловым службам раздать бойцам и командирам горячий обед из полевых кухонь. Но ну и небольшой отдых никому бы не повредил. Для такого полуденного привала во время планирования операции был выбран городок Цеханов, некогда являвшийся резиденцией польских королей, ныне же по своему значению не отличающийся от обычного райцентра. Из 15 тысяч, что составляли его население до войны, город уже потерял 3 тысячи жителей. Из них около 2-3 были польскими евреями, которых жрецы новоявленного культа арийского бога с особым садизмом и цинизмом убили в самом начале сатанизации, а остальные, разделившие их судьбу чуть позже, принадлежали к польской интеллигенции. Врачи, учителя, агрономы, ксензы. Одним словом, с учетом такого анамнеза, встретить нас в Цеханове должны были достаточно тепло. Передавая механизированная бригада моего корпуса, опять с л о н он же полковник Рагуленко, Была уже в минутах 40 о т этого городка, когда на связь вышел Ту-2Р, дирижер войны, который барражировал вдоль маршрута следования нашего корпуса. «Медведь и Орел-4», — по каналу общего оповещения сообщил Летнаб высотного разведчика. Примечание. Летнаб, летный наблюдатель высотного разведчика, находится в шаровой установке под брюхом самолета а вместо автоматической пушки, оснащенной 20-ти кратной бинокулярной наблюдательной установкой с просветленной оптикой, просматривающей всю нижнюю полусферу. Наблюдаю в городке Цеханов признаки начала массового жертвоприношения. Повторяю. Наблюдаю признаки начала массового жертвоприношения в городке Цеханов. Прошу прибавить ходу. Да, тут можно пожалеть, что мы не десантный о с н а с н а СВП. Вот уж кто действительно способен пробежаться по полю боя на цыпочках. Но десантура — это дорогое удовольствие. Советский Союз может позволить себе помимо линейных частей и штурмовых бригад шесть мехкорпусов ОСНАЗ, четыре конно-механизированные армии, по факту тоже ОСНАЗ, подчиняющиеся лично товарищу Сталину, и только два корпуса морской пехоты на СВП. Впрочем, Слон тоже слышал разведчика. Иначе зачем он говорил не на командном канале, а на частоте общего оповещения, и н а д а л ход. Еще с того случая в раве русской живорезы были по жизни страстью слона, и топтал он их с особым вдохновением, чтобы не было их нигде и никак. Ну, а я тем временем соображал. Не вязались у меня в голове концы с концами. Черные жрецы — они не герои и не фанатики, а трусливые садисты, и их наличие на пути моего корпуса не может не вызвать у д и в л е н и е Возможно, они уверены, что нам не удастся схода застать их врасплох, и у них еще будет время собрать причиндалы и в организованном порядке отступить на запад. А это значит, что нас ждет танково-артиллерийская засада. И не важно, что местность перед этим ц е х а н у в ы м совершенно открыта для наблюдения сверху. Танки, даже тяжелые тигры, вполне можно прятать в хатах, разобрав одну стену. Не надо быть гением тактики и стратегии, чтобы просчитать наш маршрут, а также удаление от линии фронта, на котором мы потеряем бдительность. Ну а живорезы — это только вишенка на торте, фактор, который заставит нас мчать вперед, не разбирая дороги. Все же может быть и не так. Никакой засады нет, эти конкретные жрецы — беспечные разявы. Но в голову мне все равно лезут самые сложные и опасные варианты. «Орел-4. Ищи признаки артиллерийской засады». — сказал я, переключившись на командную частоту. — Повторяю, подозреваю, что ж и в о р е з а это только приманка, поэтому ищи признаки танковой или артиллерийской засады. Чуйка не подвела. Сначала в ту сторону на малой высоте промчалось несколько троек илов, под плоскостями которых грозно щетинились э р с ы Потом на окраине этого цеханова, взметнув клуб пламени, что-то грохнуло, и в небо стал подниматься жирный черный дым. Как сообщил разведчик, он приказал горбатым обойти поселок по широкому радиусу и атаковать с запада на восток. Вот т у т о н и обнаружили на восточной окраине несколько домов и сараев, у которых были разобраны задние стены, а внутри, значит, пряталось нечто бронированное и стреляющее. Если жрецов в алтаре и штурмовики обстреляли из пушек и пулеметов, то тут они не удержались и пустили РСы. и по чему-то механизированному даже попали. По крайней мере, горело ярко и жарко, совсем не так, как обычно горят хаты. Тут требовалось придержать слона, чтобы не совал голову в ловушку, а за его спиной по флангам веером развернуть вторую и третью бригады, беря городок в классические клещи. Но это означало потерю темпа, а значит гибель большого количества местных гражданских. Нет, я, конечно, помнил а той Польше, которой она была в мое время. похожие на помесь бабуины и гиены, пышущие ненавистью жирные морды братьев Качинских, лицемерную харю Дональда Туска, снос памятников советским солдатам-освободителям. И в то же время я помнил о том, что есть рыцарственный генерал Рокоссовский, прямая противоположность тем у р о д о м а также командующий Народным войском польским генерал Берлинг, руководитель партизанского движения Мариан Спыхальский, но ну и множество других поляков, вставших рядом с нами биться с германской гадиной. И среди них поручик е р у з е л ь с к и й который сейчас, должно быть, ведет своих солдат в атаку на Краковском направлении. Они есть настоящий польский народ, а такие, как Тузский и Качинский, это не более чем плесень. Куда подевались рыцари и как получилось, что их сменили сплошные гиены и бабуины, это, конечно, отдельный вопрос. Как мне кажется, с моей колокольни Рыцари все как один оказались кондовыми сталинистами, и когда лысая свинья Хрущ начал топтать мертвого Сталина, то по возможности постарался уничтожить всех, кто был предан этому великому человеку. Верно в свое время сказал по этому поводу Михаил Шолохов. Да, культ был, но была и личность. А у Хруща и его последователей, к началу 21 века измельчавших до размера политических инфузорий, личности нет и в помине. В лучшем случае они напоминают какого-то усредненного Горбачева, а в худшем — новодворскую. Тошнотворное зрелище. Но, впрочем, сейчас дело совсем не в этом. Затем, чтобы здешняя история не пошла тем же паскудным путем, что и наша, должны проследить товарищ Сталин и товарищ Берия. А наше дело — воевать самым настоящим образом. Горящие дома, кстати, это тоже далеко не в нашу пользу. Если рядом с пожаром уцелели еще какие-то танки и самоходки, то пламя пожара будет маскировать взблески их выстрелов. А это паршиво. Еще хуже, если там среди уцелевшей вражеской техники не только легкие мардеры, но и парочка тигров. Перестреливаться с ними Т-42 из танкового батальона «Слона» могут до усрачки и без всякого реального результата. А вот на ближней дистанции преимущество получит уже «Тигр». Осы, ПТ-САУ-57, и противотанковой батареи бригады тоже ничего не сделают «Тигру» на дальней дистанции, пока тот в укрытии. Отсюда мораль, что в штате танковых батальонов механизированных бригад для качественного усиления надо иметь по одной роте тяжелых танков ИС-1 или по батарее рубочных ПТ-САУ-100. В нашем прошлом это хорошо забронировано и в лобовой проекции машины щелкали «Тигры» так, что только шум стоял. К тому же они в два раза дешевле ИСа. поскольку проще в производстве. Потери же в самом начале рейда нам абсолютно противопоказаны, поэтому, скрипя зубами, отдаю слону приказ притормозить километрах в полутора от окраин городка. При этом вторая механизированная бригада должна развернуться веером вправо, обходя этот зловредный населенный пункт с севера. Третья мехбригада влево, с обходом с юга, о танковой т бригаде подполковника Оленикова следует ускорить движение. и, развернувшись в боевые порядки вместе с мехбригадой «Слона», выставить вперед тяжелый танковый батальон на ИСах. И тогда мы посмотрим, чьи пушки мощнее и чья броня крепче. Между тем самолеты-штурмовики должны изо всех сил мешать эсэсовцам врезать польский мирняк. Пусть летуны не дают им поднять головы, а для нас сейчас первоочередная задача — снести танковую засаду с минимальными потерями в людях и технике. и н о я грозит в перспективе срывом боевой задачи.